С того дня они часто встречались. Девушка возникла из запаха цветов и трав. Он несмело подошел к ней. Она сбежала с горки и ясно улыбнулась ему. «Смотри, это мост в страну счастья, видишь?» Она подняла руку к небу. «Заря Зарница протянет чудесный мост блестящий, зачерпнет из источника и окропит росой. Прольется дождем, и он, как мед сладкий, вернется к роднику. «Что ты так смотришь? Ты мне не веришь?» «Да что ты! Повторяй со мной!» Она взяла его за руки. «Эй, ты радуга-дуга!» Он виновато улыбнулся. «Ты говори, я слушаю, но сам я так не могу. В том краю, откуда я, другие песни. Тогда пойдем к роднику. В него сейчас опустился конец радуги». Источник приветливо журчал. В нем отражались блики разноцветной радуги. Девушка встала на колени, отпила воды. Он нерешительно замер. «Да что ты! Попробуй живую воду!» Она зачерпнула ее ладонями и протянула ему. Он наклонился и шершавыми губами выпил, прикоснувшись к ее рукам. Закрыл глаза. «Что с тобой?» «Мне никогда не было так... тихо!» Веснянка улыбнулась. «Хорошо, что я привела тебя к нашему роднику. Гость, который недавно приезжал к нам, говорил... Как выпьешь этой воды, верится, что люди рождаются для счастья. Но это не для меня. Веснянка придвинулась близко и заглянула ему в глаза. «Почему ты думаешь, что не можешь быть счастлив?» Он побледнел, и что-то нечеловеческое, незнакомое и страшное мелькнуло в его лице. Но она провела по его волосам. «Не надо, я не люблю, когда гладят». Тихие руки... Ощущение, как от далекого запаха ландыша. Закрыть глаза и схватить. Прижать к себе. Нельзя. «Прости, я пришел из края, где люди как волки. Разве я виноват, что родился не в вашей стране? Не бывать человеку волком. Главное, не очерстветь душой. Там, где лес, другие законы». Девушка задумчиво покачала головой. «Лес тоже добрый. Только в лес иногда страшно войти». «Почему страшно?» «Тьма в нем живет. А ты где живешь? Там? Далеко?» «Да, в чаще. Если обойти холм, родник, за рощей и сосновым бором». Девушка вдруг обрадовалась. «Но это же чудесно! Значит, где-то рядом с твоей избушкой и живет берегиня. Она тебя сбережет». «Рядом со мной? Кто?» Ты разве не знаешь? Тогда я расскажу тебе. Там, в чаще, спокойная, добрая Берегиня. Она наклоняется над колыбелью ребенка, и еще где-то в лесу живет Мокош. Она плетет нити человеческих судеб, опускает в реку, и они плывут. Мокош – единственное женское божество восточнославянской мифологии. Ее идол был поставлен князем Владимиром рядом с мужскими божествами на холме в Киеве. «А в домах у нас дедушка Мохнатик. Он такой добрый!» Она всплеснула руками. «Да столько всего забавного творится кругом! То лешие и лишачихи раскачивают деревья, то в болотике киморы куролесят!» Веснянка говорила, показывая на лес, на озеро. И он, оглядываясь, видел, что там и в самом деле что-то шевелится. Ворчит, пыхтит, бегает. «У нас есть русалки, водяные». Выходят они перед великим праздником и ходят по полям, качаются на деревьях. Где они играются, там трава росная. А еще есть у них и маленькая сестричка, полевичка. Я думаю, растет она с зерном, и как зацветет поле, бегает, купается в жите, кувыркается, с цветами шепчется. Ты не видел ее? Когда жито колышется, там полевичка. Надо только всмотреться. Сначала она зеленеющая, а в конце лета золотистая. Только её нельзя обижать, она очень доверчивая. А это моя берёзка, та, что на вершине ерилиной горы. Моя сестра. Она всё слышит и всё понимает. Когда девушка ушла, он остался на холме и будто заново вглядывался в окружающий мир. Кругом было движение, шелестение, жизнь весёлая, незнакомая ему. Он смотрел на нежно-розово-золотистое небо и пытался увидеть ту, которая ткёт покрывала зари, и из-под ее рук летит золотистая пыль заката. Он подошел к березе, осторожно погладил мягкую кору, провел руками по стройному стволу, встал на колени. Ему почудилось, будто то веснянка. Листья что-то шептали, он мучительно пытался их понять. Потом спустился к полю, трава светилась. Над ней теплый запах лета и солнца, и внутри что-то шевелилось, рябь волнами весело пробегала от края до края поля. И вдруг он в самом деле разглядел. Полевичка купалась во ржи, а ее солнечно-золотистые волосы мелькали над стеблями. Она кувыркалась, падала, резвилась, подбежала совсем близко к нему. Он протянул руку, ему захотелось дотронуться до этого золотистого, как солнечный луч, чудо. Полевичка засмеялась своим тихим смехом, И исчезла во ржи. Он долго смотрел, как нежно, порывисто трепещет ее цветочный венок над травами. Сзади послышался голос. «Русалочки купаются!» «Хорошо!» Стройный ясноглазый юноша, друг веснянки, встал рядом. «Это Полевичка. Помню, как я в первый раз познакомился с ней. Старик подозвал меня. На руках у него маленькое светлое существо, то с золотистокарями, то с зеленеющими глазами». «Мы с ней дружим. Ну и озорнится же она!» Они долго стояли вдвоем на краю поля и смотрели. Незаметно подошла ночь. «Ну, пойдем, а то она о шалунье еще начнет проказить. Хорошее мы с тобой сегодня видели!» И Ярилка протянул незнакомцу руку. Тот удивленно взглянул на него. Потом вдруг широко улыбнулся и пожал ее. И они разошлись. Когда он засыпал в ту ночь... Мягкая ветка коснулась его лица. Она была мохнатая, на листах что-то пушистое, упруго задело его по лбу, глазам, щеке. Он первый раз не пошел к себе в чащу. Лег под кустом орешника на теплую землю, растянулся, подложив под голову руку, и расслабленно вздохнул. Пахло полем, недалеко была их деревня, и он будто чувствовал, как спокойно, без боли, тихо они спят. Нет, не то, чтобы ему хотелось быть к ним ближе, нет. Просто вдруг он лег в траву недалеко от опушки и понял, что сейчас уснет, как давно уже не спал. Тишина живого. Он никогда не думал, что живое так тихо. Он знал, что там, где он сейчас жил, он был сильным. И там ему надо быть. Теперь он знал, что здесь у них колдовство, и они только притворяются простыми. Он все знал. И смутно чувствовал, что такого вот вдруг непонятно откуда пришедшего покоя может быть больше и не случится с ним. Но он положил свою тяжелую голову на руку, закрыл глаза. «Он тоже может сейчас закрыть глаза и уснуть, как те. Он может!» Он понял, что был болен, очень болен. Что этот дурман, эта болезнь напала на него, вкралась в него в этом краю. И все от того, что он когда-то вошел в рощу. И теперь эта болезнь будет приходить к нему часто, и он будет изживать, выжимать ее из своего сердца. А она снова придет. Он не знал ее имени. И тогда ему суждено метаться. И в момент, когда она подступает к нему, бояться и ломать руки. Он понял также, что все люди больны тем же. В этом их слабость и в этом их сила, также больны. Он спал тихо, без снов, а над его лицом качалась ветка орешника, настойчиво дотрагиваясь до лба, как будто бы ей очень хотелось, чтобы разгладилась резкая морщина на нем.